Джесси провел пятнадцать минут в закрытой п а л а т е к и и вышел оттуда выглядя словно часовая бомба, которая вот-вот взорвется. он побежал по коридору детского отделения интенсивной терапии. Я пойду обронил брайан и направился по коридору следом за джесси. Анна сидела прислонившись спиной к стене. она тоже была сердита. я не буду этого делать. Я присела рядом с ней на к о р т о ч к е Поверь мне. — я не хочу этого делать тоже. Но если ты этого не сделаешь сейчас, то, возможно, однажды пожалеешь. Собравшись силами, Анна вошла в палату Кейт и залезла на стул. Грудь Кейт поднималась и опускалась только благодаря аппарату искусственного дыхания. Вся злость покинула Анну. когда она подошла и коснулась щеки сестры. — Она меня слышит? — Конечно. — вымолвила я больше для себя, чем для н е ё Я не поеду в Миннесоту, — прошептала Анна. — Я никогда никуда не поеду. Она н а к л о н и л а с ь ближе. — Проснись, Кейт. Мы обе затаили дыхание. Но ничего не произошло. Я никогда не понимала, почему, говорят, потерять ребенка. Не бывает таких бестолковых родителей. Мы всегда знаем, где находятся наши сыновья и дочери. Мы только не всегда хотим, чтобы они там были. Брайан, Кейт и я — это замкнутая цепь. Мы сидели рядом с ней на кровати, одной рукой держась за нее, а другой друг за друга. — Ты был прав, — сказала я ему. Нужно забрать ее домой. Брайан покачал головой. — Если бы мы не попробовали лечение Арсеником, то всю жизнь ругали бы себя за это. Он погладил светлые волосы Кейт. Она такая хорошая девочка. Она всегда делала то, что ее просили. Я кивнула, не в состоянии говорить. — Знаешь, поэтому она и продержалась так долго. Ей нужно твое разрешение. ч т о б у д е т е И он наклонился к Кейт, плача так горько, что не мог справиться с дыханием. Мы не первые родители, которые теряют ребенка, но мы были первыми родителями, которые теряли нашего ребенка. И это меняло все. Когда б р а й а н уснул в ногах кровати, я взяла шершавую руку Кейт в свои ладони и огладила ее ногти. Их вспоминала, как впервые покрывала их лаком, и как Брайан не мог поверить, что я крашу ногти такому малышу. Теперь, д в е н а лет спустя, я перевернула ее ладонь и пожалела, что не умею читать по руке. А еще лучше — уметь изменять линию жизни. Я придвинула стул ближе к кровати. Ты помнишь то лето, когда мы записали тебя в лагерь, а накануне отъезда ты сказала, что передумала и хочешь остаться дома. Я посоветовала тебе занять место в левой половине автобуса, чтобы, когда он отъедет, ты могла оглянуться и увидеть, что я тебя там жду. Я прижала ее ладонь к своей щеке. Она была такой шершавой, что поцарапала мне кожу. У тебя будет такое же место на небесах, где ты сможешь видеть, как я смотрю на тебя. Я з а р ы л а с лицом в о д е я л а и сказала этой своей дочери, как я ее люблю, а потом сжала ее руку в последний раз. И почувствовала легчайший пульс, слабейшее сжатие, и л е е л е такое чуть заметное движение пальцев Кейт, которыми она... Цеплялась за этот мир. Анна. Меня интересует вопрос. Сколько тебе лет, когда ты уже живешь на небесах? Я хочу сказать, что если ты в раю, то должен выглядеть наилучшим образом. Сомневаюсь, чтобы все те, кто умер в старости, ходили по раю лысые и беззубые. И тут возникает второй вопрос. Если человек повесился, то он так и ходит в отвратительном виде, синий, с веревкой на шее и с высунутым языком, а если кого-то убили на войне, то ему так и придется доживать вечность с оторванным снарядом ногой. Думаю, там предлагают выбор. Вы заполняете анкету, где указываете, хотите ли быть звездой или облаком. Что предпочитаете на ужин? Птицу? В каком возрасте хотите быть? Я, например, выбрала бы 17 лет. К тому времени у меня наверняка уже появится грудь, поэтому даже если я умру столетней р а з в а л и н н о й на небесах я буду молода я и красива. Однажды на праздничном ужине я услышала, как папа говорил, что хотя он старый-старый-старый, в душе ему 21 год. Наверное, в жизни каждого есть такое место, которым так часто пользуешься, что вытаптываешь его. Или нет, не так. Продавливаешь, как любимое место на диване. И независимо от того, что с тобой происходит, ты всегда желаешь туда вернуться. Все-таки проблема в том, что все люди разные. Как люди на небесах смогут найти друг друга после всех тех лет, в течение которых они не виделись. Например, вы умерли. И начинайте искать своего мужа, который скончался пять лет назад. Вы помните его семидесятилетним, а ему здесь 16 лет, он ходит где-то рядом. Или, если вы к е й и умерли в шестнадцать, но на небесах решили стать т р и д ц а т и п я т и л е т н и й а на земле никогда не были такой. Как тогда кто-то сможет вас найти?» к э м п б е л позвонил папе на станцию, когда мы обедали, и сообщил, что адвокат противной стороны хочет обсудить дело. Это было глупо, потому что мы все знали, что он говорит о маме. Он добавил, что необходимо встретиться в три часа в его офисе, несмотря на то, что было воскресенье. Я сидела на полу, а судья положил голову мне на колени. к э м п б е л был так занят, что даже не сделал замечания насчет собаки. Мама приехала точно в назначенное время. Она постаралась уложить волосы в аккуратный узел и накрасилась. Но в отличие от к е м б е л л а которому эта комната подходила как пальто, которое он мог снять и надеть, когда пожелает, мама выглядела в адвокатской конторе чужой. Трудно поверить, что когда-то она зарабатывала этим на жизнь. Думаю, она была тогда совсем другой, как и все мы. «Привет». — тихо сказала она. — Миссис ф е д ж а р а л ответил к э м б е л л е д я н ы м тоном. Мама перевозила взгляд с папы на стол, на меня, на пол. — Привет, — повторила она и сделала шаг вперед, словно собираясь обнять меня, но остановилась. — Вы просили об этой встрече, адвокат? — напомнил к э м б е л л Мама села. — Я знаю, просто я надеялась, что мы сможем все выяснить. Я хочу, чтобы мы пришли к какому-то решению вместе. Кэндалл барабанил пальцем по столу. — Вы предлагаете нам сделку? Он сказал это слишком деловым тоном. Мама взглянула на него. — Думаю, да. Она повернула свой стул в мою сторону, словно мы были только вдвоем в комнате. — Анна. — Я знаю, сколько ты сделала для Кейт. Я также знаю, что у нее осталось мало шансов, но, возможно, это единственный...